На улице Москвы, уже присыпанной первым ноябрьским снегом, следя за медленным полетом снежинок, Анисимов спрашивает себя, скоро ли, наконец, настанет время, когда его мысли будут сосредоточены только на деле ему ныне порученном. Он заставляет себя придвинуться к непривычно малому письменному столу заваленными трудами о некой, ничуть его не влекущей северной стране. Да, надо побороть эту несобранность ему несвойственную. В самом деле, намереваешься, например, подстричься. И вдруг на ум приходит фраза, оброненная когда-то Тевосяном или устремленный на карту Восточной Сибири непроницаемый взгляд Сталина. Приходится постоянно быть на страже, не давать воле видениям, которые ежеминутно готовы нахлынуть, и заниматься делом если уж пора стричься, то с этим больше не тянуть. Разумеется, Анисимов мог бы позвонить в парикмахерскую совета министров и вызвать на дом мастера, уже ему привычного. Так и поступали иные товарищем Александра Леонтьевича, принадлежавшие наравне с ним к высшему служилому кругу. Однако Анисимов никогда к подобным вызовам не прибегал, ему притил эта барственность. И вообще, почему не пойти в парикмахерскую? Именно в совет министров, именно в ту, где же, черт возьми, его достоинство ничем не запятнанного члена партии. Полчаса спустя по вылущенному автомобильной резиной асфальту, на котором не залеживался снежок, его тотчас убирали, машина Анисимова подкатила к каменной серой громаде в охотном ряду. Анисимов В темной мягкой шляпе, в зимнем пальто, с неброским, недорогим черным барашковым воротником, быстро взошел по знакомым ступеням. Его сухощавое, бледное лицо казалось невозмутимым. Кто-то, спускаясь навстречу, поклонился Александру Леонтьичу. Тот улыбнулся, приветливо кивнул. Его вид как бы гласил, да, был работником промышленности. Отвечал перед партией и правительством за металл, за топливо а не получил новое важнейшее государственное поручение. И точка, и ничего более. Порою, опять отвечая с улыбкой на поклоны, он прошел светлым широким коридором в парикмахерскую. Разделся, сел в кресло к своему мастеру, достал сигарету, чиркнул спичкой, огонек заходил, заплясал в его худощавых пальцах. Не просто дался Анисимову этот марш суда, Неожиданно в памяти возникло «Избегайте сшибок». «Ха, их разве избежишь?» Степенный мастер, в отличие от многих собратьев по профессии, нещедрый на слова, эту его особенность ценил Александр Леонтьевич, накинул простыню на плечи Анисимова, тронул рукой его каштановые, или точнее, желудевого тона волосы, пригляделся, затем ножницами стал подравнивать затылок. В какую-то минуту, когда парикмахер легчайшими касаниями бритвы срезал отдельные волосинки вдоль отчетливой и строго прямой линии пробора на левой стороне головы, Анисимов проговорил. «Все не сиди". «Да, седина почти вас не берет. Но отлив, Александр Леонич, уже не тот» какой отлив. Вы извините, масла уже нет. Какого масла? Ну, блеск немыслинистый, сухой. И волос хрупкий, не тот. Словно проверяя себя, парикмахер вновь тронул пальцами прическу Анисимова, помедлил и спросил. Вы часом не прихворнули, Александр Леонидович? Впоследствии Анисимову не однажды припоминался этот вопрос. В середине ноября правительство северной страны прислало наконец официальное согласие принять Анисимова в качестве представителя советской державы, так называемый агреман. С этого момента интересующие нас события обрели стремительность. Агреман, насколько автору удалось установить, был получен в пятницу Уже в субботних утренних газетах под рубрикой «Хроника»